Глава пятнадцатая. Минус два. Туман скользил меж деревьев зыбкими и молочно-сизыми клочьями, и все вокруг, как в это время всегда случается, казалось чуточку нереальным. Мазур примастился на корточках в зарослях какого-то высохшего кустарника. Названия он не знал, в его родных местах такого не произрастало — Держал наготове лист огромного мягкого таёжного лапуха, лучше любой туалетной бумаги, если кто понимает. Автомат, как заведено, висел на шее. Поскольку занятие, которому он сейчас предавался, даёт массу времени для философских раздумий, Мазур сделал вывод, что думал о докторе гораздо хуже, чем дело обстояло. Все последние дни, включая и сутки, прошедшие со времени лихого обстрела с вертолёта, Егоршин держался, если не молодцом, то, по крайней мере, дисциплинированным солдатом. С пререканиями не лез, концертов не устраивал. Приказывали шагать влево — шагал, приказывали держать рот на замке — держал. Мазур пришел к выводу, что инстинкт самосохранения делает чудеса даже с истериками. Легок на помине. Справа послышался хруст. Этот доктор, забредший по большой нужде чуть подальше, ломился напрямую сквозь скопище желтоватых сухих стеблей. Шум от него было, как от носорога. Отбросив использованный лопух, Мазур встал с корточек и окликнул сердитым шепотом. — Сдурел! — Как лось прешь! Увидев его, доктор круто свернул, подбежал, хрустя ломкими стеблями, и зашептал в ухо — «Кто-то ходит?» «Где?» «Кто?» — спокойно спросил Мазур. Привычным движением большого пальца сдвинул предохранитель до одиночного. «Вон там!» Доктор вытянул руку. Между деревьями проскользнул человек в комбинезоне. «А вам часом не почудилось?» «В такую пору!» «Говорю вам, крался!» «И в руках что-то вроде автомата!» — Один? — спросил Мазур, бесшумно разворачиваясь в том направлении. — Один. Других я не видел. Очень ловко шел. Ни хруста, ни шороха. — Марш к женщинам, — сказал Мазур. — Разбуди быстренько. Пусть готовится драпать, если что. Да не шуми ты так. — Кустарник, обойди! Доктор кивнул и кинулся во вход кустарника, сразу же исчезнув за деревьями. Мазур, держа автомат стволом вверх, беззвучно двинулся по зарослям так, чтобы перерезать дорогу неизвестному в комбинезоне. На ночлег они расположились неподалёку от ручейка, в крохотной котловине, где с одной стороны был непролазный бурелом, а с другой длиннющий обрывчик высотой в полтора человеческих роста, за которым круто поднимался склон сопки. Обрывчик был творением природы. Но выглядел столя аккуратный, ровно, словно без бульдозера не обошлось. Если только Егоршин ничего в грячах не напутал, незнакомец как раз и пробирался так, чтобы зайти кне складному шалашуку со стороны обрыва. С другой стороны всё равно не подберёшься. Они вчера обходили этот бурелом да в крюк в пару километров. Небо на востоке уже порозовело, украшенное снизу тончайшей золотой коёмочкой. Вокруг помаленьку светлело, Серая рассветная мгла Неуловимо таяла, И в тайге напуганно гомонили ранние пташки. Одна особенно настойчивая чвиркала «Вить-вить! Вить-вить!» Как заведенная механическая игрушка. Этот-то птичий хор и убеждал, Что с той стороны все спокойно. Ни одна из многочисленных птах Мне поперхнулось, не оборвала трели. А ведь минут 5 назад, когда он сам проходил тут, сидевшие низко птицы предусмотрительно перелетели подальше, как раз туда, где сейчас заливались. Обязательно хоть парочка да отлетела бы прочь. Крадись там кто-то. Мазур минут 10 перемещался короткими пробежками, прислушиваясь к птичьему щебетанию, к тагиге. сменил несколько наблюдательных пунктов, дарезев в глазах всматривался в редеющие струи тумана и ничего подозрительного не увидел и не услышал. Мне вытанцовывается что-то. У преследователей мазур ручаться можно, уже заработал кое-какой авторитет, и они вряд ли стали бы выпускать одиночек. Да и вертолёта он не слышал. Откуда же мог прийти пешком загадочный незнакомец? Разве что они по неведению остановились в двух шагах от бивуака погони? Или это шлёпой в тайге какой-нибудь отчаянный одиночка, не имеющий никакого отношения к здешним охотничьим забавам? Одиночек в тайге всегда хватало, Их и сейчас бродит никем не считанное количество левых и соболятники, не утруждающие себя выправлением по всей форме охотничьим билетом и оплаченной лицензией. Деморощенные старатели, бродящие по местам былых золотых разработок, копатели золотого корня, искатели мумиио и вовсе уж непонятный народец, неведомо зачем мериющий немеренные таёжные вёрсты. До сих пор, откровенно говоря, действует старое правило: человек в тайге опаснее зверя. Вот кто-то странствой в одиночку и увидев доктора, решил от греха подальше обойти неизвестную стоянку. Как бы там ни было, а лучше всего будет поднять всех на крыло и рвануть с утра марш-бросок. Приняв решение, мазур быстро направился к шалашику. Доктор нигде не видно. На куче лапника, прижавшись друг к другу, что родные сестрички дрыхнут Ольга с Викой. Что ж не разбудило Бармот? Чем думал? Мазур сердито огляделся, стоя в тишине. Тихонечко свистнул, но и Горшин так и не появился. И тут до него дошло. Он опустился на корточки, растолкал женский батальон, шепотом поторопив «Вставайте! Живенько!» и безжалостно подхватив подмышки еле продиравшую глаза Ольгу, Отодвинул в сторону, потом так же поднял Вику. Стал копаться в лапнике, как будто припасы сами по себе могли убежать в тайгу. Бесполезно. Перекинул с места на место всю кучу, но так ничего и не нашел. Исчезли обе банки тушенки. Исчез завернутый в мох кус полупрожаренной моролятины и бинокль. И лук с десятком стрел. и одна из фляжек с водой, а вместе с немудреной экипировкой, разумеется, исчез и хер-доктор. Все рассчитал паскуда. С тех пор, как он расстался с Мазуром, прошло больше четверти часа. Вокруг бескрайняя тайга, четыре стороны света и триста шестьдесят румбов. В погоню кидаться бессмысленно. Он, Мазур, не Дирсу Узала и не Чингачгук, Доктор либо чешет сейчас со всех ног в паре километров отсюда, либо затаился в укромном местечке, вернее всего, первое. Это не внезапный порыв. Где там обмозгованно тщательно, вполне возможно, не день и не два назад ждал удобного момента, не решался. Мазур яростно пнул ногой кучу лапника. Женщины сонно и недоумённо таращились на него. «Сука! — сказал он. — Козел! Гондон гребаный! Убил бы! И в самом деле убил бы! За бинокль и почищенные под метлу нехитрые запасы еды! Лук ерунда, запасная тетива в кармане без рукавки, и, проща вот она, не стал ее доктор красть, обращаться не умеет. Несомненно, он забрал бы и остальные фляжки, да вот незадача, рук не хватило». Тащить было неудобно. «Бля, убью!» — выдохнул Мазур, прекрасно понимая, что не убьет. «Где искать? Как искать?» Хорошо, еще три оставшихся пачки сигарет в кармане лежали, иначе их бы прихватил, сука, от комаров отбиваться. «Коняешь на же! Не было никакого незнакомца в комбинезоне. Да, с бухты-барахты такое не выдумаешь. Тут все обмозговать нужно». Карманы проверьте, бросил Мазур женщинам живо. Вика Моргая таращилась на него и вдруг Мазур по лицу видел, поняла. Словно постарела вдруг. Протянула: "Быть не может. Может". Сказал он жёстко: "Карманы проверьте, кому говорю, обе". Вика опустила руки в карманы, зябко повела плечами. и показала ему пустые ладони, прошептала: "Спички пропали".